Глава шестая. Живым или мертвым? Тревис. Дверь лимузина с силой захлопнулась за моей спиной. «Вот чёрт! Простите, я всего лишь нервничаю». Водитель махнул мне рукой. «Ничего страшного. С вас 22 доллара. Я подъеду на лимузине позже. На новом, белом. Ей понравится». Я отдал мужчине тридцатку. «Значит, вы вернетесь через полтора часа? Так?» «Конечно, сэр. Без опозданий». Машина уехала, и я осмотрелся. Часовня вся светилась огнями, выделяясь на фоне утреннего неба. До восхода оставалось около получаса. Я улыбнулся. Эбби здесь понравится. Открылась входная дверь, и из здания вышла пара средних лет. Он в смокинге, она в огромном свадебном платье. Низенькая женщина в бледно-розовом костюме помахала им рукой, а потом заметила меня. «Трэвис?» «Да», — сказал я, застегивая пиджак. «Ох, я бы тебя целиком проглотила. Надеюсь, твоя невеста ценит то, какой ей достался красавчик. Она красивее меня». Женщина прыснула со смеху. Я шантили. Заведую здесь всем. Она уперлась кулаками в бока, поставив их на уровне бедер. В ширину женщина была примерно такой же, сколько и в высоту, а глаза скрывались под густыми накладными ресницами. Заходи же, сладенький. Заходи, заходи, сказала она, увлекая меня внутрь. Девушка на ресепшене улыбнулась мне и протянула небольшую стопку бумаг. Да, нам нужен диск с церемонией. Да, нам нужны цветы. Да, нам нужен Элвис. Я отметил галочкой все подходящие нам пункты, написал имена и другую информацию и вернул бумаги. «Спасибо, мистер Мэддекс», — сказала девушка. Мои ладони вспотели. Я не мог поверить, что нахожусь здесь. Шантили похлопала по моей руке, вернее, по запястью. Выше она достать не могла. «Идем за мной, дорогуша». Ты сможешь здесь освежиться и подождать свою невесту. Как ее зовут? Э -э -э Эбби, сказал я, проходя через дверь, которую открыла для меня шантили. Я осмотрелся, отмечая диван и зеркало в окружении тысячи огромных лампочек. Обои были вычурными, но симпатичными. Все выглядело чистым и в классическом стиле, как и хотела Эбби. Я дам тебе знать, когда она приедет. Шантили подмигнула мне. Тебе что-нибудь нужно? Воды? Да, не помешало бы, ответил я, присаживаясь. Вернусь через пару секунд. Лилейным голосом проговорила Шантили и вышла из комнаты, закрывая за собой дверь. Я слышал, как она напивает, идя по коридору. Я откинулся на спинку дивана, пытаясь осознать, что только что произошло. И выпила ли Шантили. Энергетика с зарядом на пять часов. А может, она от природы такая заводная? Хотя я сидел спокойно, сердце мое отчаянно колотилось. Вот поэтому людям нужны свидетели, чтобы успокоиться перед свадьбой. Впервые после посадки в Лас-Вегасе я пожалел, что со мной нет шепли и братьев. Они бы всячески подкалывали меня и отвлекали от скрутившего мой желудок чувства. Дверь открылась. «Вот и вода. Что-нибудь еще? Кажется, ты немного нервничаешь. Ты что-нибудь ел?» «Нет, времени не было». «Но уж нет. Мы не можем позволить, чтобы ты упал в обморок перед алтарем. Я принесу сыра и крекеров. И, может, еще фруктовую тарелку?» «Да, конечно, спасибо», — сказал я, слегка смущенный таким энтузиазмом со стороны Шантили. Она вышла за дверь, закрывая ее за собой. И я вновь остался в одиночестве. Запрокинул голову на спинку дивана и заскользил взглядом по многочисленным узорам на стенах. Что угодно, лишь бы не смотреть на часы. Приедет ли она? Я крепко зажмурился, отбрасывая в сторону эти мысли. Она любит меня. Я ей доверяю. Она приедет. Черт побери, почему здесь нет моих братьев? Я, потерявший голову от любви, уже сходил с ума. «Эбби. Выглядите прелестно», — сказала женщина-водитель, когда я забралась на заднее сиденье такси. «Спасибо», — поблагодарила я, радуясь, что покинула стены казино. «В часовню Грейсленд, пожалуйста». «Хотите начать новый день замужней женщиной или как?» — сказала женщина, улыбаясь в зеркало заднего вида. У нее были короткие волосы с сединой, а тело занимало все сиденье и даже больше. Просто здесь это можно сделать быстрее всего. Вы очень молоды, чтобы так спешить. Знаю, сказала я, глядя на проносящиеся мимо огни Лас-Вегаса. Женщина цокнула языком. Что-то вы нервничаете. Если передумаете, только скажите. Могу и развернуться. Все в порядке, дорогая. Я не нервничаю из-за свадьбы. Нет? Нет, мы любим друг друга. За это я не переживаю. Просто хочу, чтобы с ним все было хорошо. Значит, это он может передумать? Нет, сказала я и коротко усмехнулась. Я встретилась с ней взглядом в зеркале. Вы замужем? Была пару раз, сказала она и подмигнула мне. В первый раз я выходила замуж в той же часовне, что и вы как, впрочем, и Бон Джови. «Правда? Знаете Бон Джови?» «Томми юсту в on the docks. к моему удивлению пропела она. Строчка из хита Бон Джови «Living on a prayer». «Да, слышала», — сказала я. Я была благодарна, что женщина повеселила меня и отвлекла от гнетущих мыслей. «Обожаю его. Вот, у меня есть диск. Она вставила его в проигрыватель, и всю оставшуюся дорогу мы слушали лучшие хиты Джона. «Wanted Dead or Alive», «Always», «Bet of Roses». Как раз доигрывала песня «I'll be there for you», когда мы остановились перед часовней. Я достала 50 долларов. Сдачи не нужно. Бон Джови помог. Она вернула мне лишние деньги. «Не надо чаевых, дорогая. Вы позволили мне петь всю дорогу. Я закрыла дверь и помахала женщине на прощание. «Пришел ли уже Трэвис?» Я поднялась к часовне и открыла дверь. Меня поприветствовала старшая из двух женщин с пышной прической и избытком блеска на губах. «Эбби?» «Да», — ответила я, теребя платье. «Выглядишь ослепительно. Меня зовут Шантили, и я буду одной из ваших свидетелей. Позволь забрать твои вещи». Уберу их пока в надежное место до окончания церемонии. Спасибо, сказала я, глядя, как она забирает у меня сумочку. Что-то зашелестело, когда она пошла вперед, но я не могла сказать, что именно. Женщина была в ширину такой же, сколько и в высоту. Стойте! Там! Женщина вернулась и протянула мне сумочку. Кольцо Тревиса. Простите. Когда она улыбнулась, Ее глаза превратились в щелочки, а накладные ресницы стали еще заметнее. «Все хорошо, дорогуша. Просто дыши». «Я забыла, как», — сказала я, надевая его кольцо себе на большой палец. «Давай», — проговорила она, протягивая ладонь, — «давай мне ваши кольца. Я отдам их каждому из вас, когда придет время. Элвис скоро приедет, чтобы проводить тебя к алтарю». Я недоуменно посмотрела на нее. Элвис. Ну да, король рок-н-ролла. Да, я в курсе, кто такой Элвис, но мои слова повисли в воздухе. Я сняла свое кольцо и положила женщине на ладонь, рядом с кольцом Тревиса. Шантили улыбнулась. Можешь воспользоваться этой комнатой, чтобы освежиться. Тревис уже ждет, а Элвис приедет с минуты на минуту. «Увидимся возле алтаря!» Не отводя от меня взгляда, она закрыла за собой дверь. Я повернулась, ослепленная собственным отражением в огромном зеркале позади себя. Оно было обрамлено большими круглыми лампочками, как у актрисы из шоу на Бродвее. Я присела на банкетку и уставилась на себя в зеркале. «Значит, вот кто я? Актриса?» Он уже ждал меня. Трэвис стоит возле алтаря и ждет, когда я присоединюсь к нему, и мы дадим друг другу клятвы на всю оставшуюся жизнь. А что, если мой план не сработает? Что, если его посадят, и все это окажется впустую? Или же, напротив, не станут ничего разнюхивать про него? Тогда мой поступок будет бессмысленным. Я больше не могла прикрываться предлогом, что выхожу замуж до того, как мне можно пить спиртное, потому что я пытаюсь спасти его. Нужен ли предлог? Если я люблю его, зачем вообще кто-либо женится? Из-за любви? Этого у нас сполна. Вначале у меня не было ни тени сомнения. Но сейчас я так не уверена. Ни в чем. Я подумала, как изменилось бы лицо Тревиса, узнай он правду. А потом подумала, что с ним может сделать заключение. Нет, я не хотела, чтобы он пострадал. Я нуждалась в нем, словно он был продолжением меня. Вот в этом я не сомневалась. От стука в дверь я запаниковала. Я обернулась, стискивая спинку стула из белого кованного железа, завитки и изгибы которого сходились по центру в форме сердца. «Мисс?» — густым голосом с южным акцентом проговорил Элвис. «Пора». «Да?» — тихо проговорила я. «Сама не знаю, почему». «Но он меня не слышал». «Эбби?» «Твоя пламенная любовь ждет тебя!» — пропел Элвис. Отсылка к песне Элвиса Пресли «Burning Love». Я закатила глаза. «Мне всего лишь нужна минутка». По ту сторону двери повисла тишина. «Все в порядке?» «Да», — отозвалась я. «Дайте мне минутку». Еще через несколько минут в дверь снова постучали. На этот раз шантели. Эби, я могу войти, дорогуша?» «Нет, простите, но нет. Со мной все в порядке. Мне просто нужно еще немного времени, и я буду готова». Еще через пять минут я услышала три стука в дверь, от которых на лбу проступил пот. Они были мне знакомыми, мощными, более уверенными. «Голубка»,